Глава 13. Холодно. Это я понимаю по пару, что вырывается из моего рта при дыхании, однако холода я не чувствую. Мой живот раздулся как барабан, очевидно я все же добрался до застрявших в сети судаков. Я весь мокрый, за спиной болтается перепутанное снаряжение и оружие. Автоматные ремни запутались в лямках рюкзака и разгрузки. Из трех автоматов остались два. Автомат со сломанным прикладом потерялся на дне реки, у Ксюхи отсутствует магазин. Но в целом потери невелики. Просушить и почистить бы только все. Я с трудом стянул с себя мокрый рюкзак. Ночь, но я отлично вижу в темноте. Еще один дар от пришельца, что поселился во мне. Снова он спас меня, не дав погибнуть нашему общему телу. Я эту тварюшку уже почти люблю и готов смириться с совместным существованием, если она перестанет захватывать мой разум во время стрессовых ситуаций. Научиться бы только контролировать все те подарки, которым меня одарил паразит. Совершенно непонятно где я. Брода не видно. На обрывистом берегу лес, которому как следует досталось от взрывной волны. Деревья ободранные, у многих нет верхушек и хвои, часть повалена. А значит, это место недалеко от города или какой-то деревни, куда прилетел метеорит. Нехорошо. Я бы даже сказал, очень плохо. Опасность близко, нужно срочно валить. Но вначале нужно осмотреться, для чего придется подняться на обрыв. Так, обрыв. А я ведь знаю примерно, где такие берега встречаются. За городом а точнее с железнодорожным мостом на противоположном берегу реки. Я смог переправиться, пусть и таким необычным способом, и более того, я прошел через город. Да уж. Еще бы вспомнить во всех подробностях, как я это умудрился сделать. Раздевшись гола, я отжал мокрую одежду, которую тут же нацепил на себя обратно. Она высохнет на ходу, естественно, если дождя опять не будет. С берцами, конечно, этот номер не прокатит, обувь не сохнет на человеке. Тут только или костер разводить, или снять ботинки и идти босиком, приторчив обувку к рюкзаку. Будь я деревенским жителем, я бы, может, так бы и сделал, но я городской до мозга костей, и мои ступни очень нежные и непривычны к такому способу передвижения. Несколько шишек под ногами, и я мгновенно лишу способности передвигаться, так что выбираем меньше из зол и идем в мокром. Едва я поднялся на обрыв, как практически сразу наткнулся на поваленную изгородь из штакетника, Перед моими глазами открылась картина разрушенного и разоренного дачного поселка. Это дачный поселок Тельмана. Он принадлежит работникам железной дороги. Я хорошо знаю это место. Тут я едва не погиб год назад. Если кто-то думает, что побеги из исправительных учреждений – большая редкость, то он сильно ошибается. А еще больше ошибается человек, который знает официальную статистику. Бегут зэки много и часто, и в основном из учреждений минимальной безопасности – колоний поселения. И расконвоированные осужденные, ведь их не охраняют, за ними ведется только надзор, который заключается в периодических проверках. По-разному их проверяют. Расконвойников раз в час, а колонистов обычно 2-4 раза в сутки. но ну, а некоторых вообще раз в неделю, если они получили право домашнего проживания. Да, по закону возможно и такое. Вот и встают они на лыжи, зачастую даже без цели скрыться от отбывания наказания, а просто для того, чтобы погулять как следует и отдохнуть. Закон у нас плохой, если во время побега не использовал оружие, не нападал на сотрудников, а пока гулял не совершил другого преступления, то у тебя есть возможность избежать наказания. Осужденный, добровольно возвратившийся в семидневный срок с момента совершения побега в место заключения или под стражу, освобождается от уголовной ответственности за побег. Это не значит, что беглеца не ловят эти 7 дней, а переносом землю роют, и большая часть в первые же сутки возвращается за решетку. Но вот чтобы не портить статистику, оформляют их как добровольно вернувшихся. Ведь побег – это ЧП, за такой поголовки не погладят. Все, что обычно ждало нарушителя закона, так это штрафной изолятор на несколько дней, усиление режима содержания и красная полоска на картотечной карточке о склонности к побегу. В дачном поселке Тельмана я ловил как раз такого беглеца. Городок наш маленький, особо нигде не спрячешься. В лесу тоже 7 бонусных дней, когда ты можешь безнаказанно бегать, особо не проведешь. Вот и тянули дачи таких побегушников, как магнитом. Крышу над головой, погреба с соленьями, можно и спиртное найти. Вполне подходит для недолгого отдыха. Естественно, при побеге мы дачи прочесывали в первую очередь. В тот самый день сбежал расконвойник по фамилии Бобров. Получил письмо мужик, что жена устала его ждать и разводится, а сидеть Боброву оставалось всего 8 месяцев. Недолго думая, он рванул в бега. Это был как раз тот случай, когда можно было ожидать реального побега, а по его итогу и трупа неверной супруги. И отработали мы с Максом тогда очень оперативно. Тельмана не только поселок работников железной дороги, он еще и рядом с этой самой дорогой и расположен. Ежу понятно, что на вокзале купить билеты в родные края беглецу не светит. Идти пешком не вариант. С попутками тоже гиблый номер. Вряд ли водитель добровольно согласится стать участником преступления. Так что оставалась железка. Только на дачах у Боброва был шанс переодеться и разжиться запасами в дальнюю дорогу. С дач мы и решили начать. Сельмана мы прочесали от и до, и на след беглого зэка вышли быстро. Бобров наведался на одну из дач, где сменил свою робу на гражданскую одежду, а также стал обладателем литра самогона и канистры с бензином. Зачем она ему, я тогда сразу и не догнал. Мы почти поймали Боброва, как в настоящем приключенческом фильме мы гнались за ним вдоль железнодорожной насыпи, когда на нашем пути встала заброшенная строительная база ремонтно-восстановительного участка железнодорожников. Эта база вплотную подходила к дачному поселку, Старый башенный кран возвышался над ней, как обелиск. На него-то и рванул беглец. Когда мы с Максом добрались до основания крана, Бобров был уже в кабине крановщика. Ситуация хуже не придумаешь. Вот вроде он, побегушник наш, никуда не денется. Но как снять его с крана, мы понятия не имели. На уговоры Бобров не поддавался. Он в истерике кричал, что бьет себя и того, кто попробует к нему подняться. Просил отпустить и обещал вернуться, как только поговорит с супругой. Знаем мы эти разговоры. Шансов разбиться насмерть при прыжке у него почти не было, кран был поднят всего на высоту трехэтажного дома. С такой высоты можно как следует поломать себе кости, но убиться насмерть – это нужно постараться. Что делать – хрен его знает. Подъехавшие по нашему вызову пожарные не смогли подогнать машину с лестницей вплотную к крану, мешали груды строительного мусора и металлолом. Почти полдня мы убили за разговорами, а потом психанули. Молодые были, глупые. Мы лезли с Максом по крану вверх, а на нас лился бензин. Бобров щедро порожнил канистру, поливая все вокруг, в том числе и себя. Я не верил, что он действительно решится на поджог. Пугает просто, урод, но я-то не поведусь на эти приколы. Бобров пьяный, от того и чудит. Литр самогона уже давно уютно устроился в его отвыкшем от алкоголя организме, а потом в его руках появились спички. Бобров отчаянно сопротивлялся и был жестоко избит прямо на кране, а потом мы с помощью веревок спустили его вниз. Он не поджег себя и нас только потому, что коробок тоже искупался в горючей смеси. Это, конечно, не вода, но спичкам хватило. Серо размокла и они не зажигались. Уже потом мы обнаружили в кабине крановщика два десятка переломанных и стертых деревянных палочек. От мучительной смерти нас тогда спас только случай. Вы думаете, Боброву дали новый срок? Колонии не нужны чипы. Через восемь месяцев он вышел из ее ворот свободным человеком. И вот теперь я снова в Тельмана, в поселке, с которым у меня связаны самые плохие воспоминания о моей бывшей работе. Впереди мелькнула стремительная тень, я мгновенно бросился на землю. По дачам шастели пауки. Я слишком близко к городу. Я на краю обрыва, и сырки меня должно быть отлично видно, и из поселка тоже. Укрыться негде, вокруг только голые стволы поломанных деревьев. Разве что в развалинах дачного домика, что прямо передо мной попытаться. Где ползком, где на четвереньках я пробрался к обломкам щитового строения. Эта дача старая, ее еще не перестроили. А может она и заброшенная была, сейчас не разберешь. Щитовые домики площадью до 25 квадратных метров для проживания в теплое время года строили ещё брежневе, строго придерживаясь установленных ограничений. Обычно их строили из дощатого каркаса, обшитого фанерой. В качестве утеплителя использовались опилки или сухой торф. Этот дом был как раз такой. Тут уже раньше шастали пауки, везде следы от их лап. Будем надеяться, что повторно они сюда вернутся еще не скоро. Взрывной волной дом сложила как карточный, при этом сами стены и крыши на куски почти не развалились. Они лежали на поломанной мебели, и основной точкой опоры для них была металлическая панцирная кровать. Под один из стеновых щитов я и заполз по-быстрому. Так себе укрытие, конечно, но временно, для того, чтобы придумать план дальнейших действий, пойдет. Тут дощатый поло довольно сухо, Несмотря на то, что крыша упала, свою основную функцию она продолжает выполнять и сейчас, до последнего, оберегая содержимое дома от дождя. Я буду тут и заночевать остался, пока не обсохну. Если бы не близкое соседство с тварями, можно сказать, что эти обломки для меня сейчас идеальное укрытие. А еще тут можно поискать еду. Почти во всех дачных домиках такого типа есть погреб. Небольшой, сделанный из металлической емкости, закопанный в землю. Тут обычно дачники соленья хранят. Или раньше хранили, пока дачи не начали грабить и все равно иду там поискать можно. Для меня сейчас и банка запрошлогодних соленых огурцов будет в радость, а если еще и картошка найдется. А еще в погребе можно пересидеть денек, отдохнуть, просушиться, хоть немного побыть в относительной безопасности. Искомая вскоре было найдено. Под сломанным столом виднелся люк, закрытый на навесной замок. Причем, что странно, его так удачно накрыло обломками стен, что открыть крышку было вполне возможно. Навесной замок чисто символический запор, они самые легкие в открывании. Какой бы он ни был конструкции, Лома Кувалда справится с таким запором запросто. Ну а если сам замок не поддается, то можно сломать дужки. Этот же замок вообще смешной, из недавно появившихся в наших магазинах и на базаре китайских, о чем говорит шильдик из желтой латуни на его корпусе. К нему почти любой ключ подходит. Раз закрыт погребок, значит там что-то есть. Недолго думая, я приступил к вскрытию. Шуметь нельзя, но, как я говорил, замок не блещет качеством. Будь на нем ГОСТовское клеймо СССР, я бы еще подумал, а так сомнений в том, что я справлюсь, у меня не было. Попробовать его открыть можно просто ножом, либо нащупав штифты и поддев их вверх, либо в наглую провернуть, сломав некачественный металл. Можно и саморез использовать, закрутив его в замочную скважину, а затем вырвав вместе с цилиндром. Да дофига чего сделать можно. Хорошо иметь знания в криминалистике. Устройство и методы вскрытия замков я знаю на 5 с плюсом. Ломать замок не пришлось. Немного поковырявшись в замочной скважине тонким ножом для разделки рыбы, что я позаимствовал у рыбаков, я легко открыл китайское изделие. Осторожно отложив замок в сторону, я приподнял люк и заглянул в темное помещение. «Бабушка, ты ли это?» От неожиданности я выронил крышку из рук, и она с грохотом рухнула вниз. «Это что за фигня?» Времени на раздумье у меня не было. Этот грохот наверняка услышали даже на Байконуре, а может даже и на орбите Земли». Я снова схватился за крышку, поднял ее и рыбкой нырнул вниз, с треском скатившись по перекладинам металлической лестницы. Плечи и ребра стрельнуло болью, но я на такие мелочи уже не обращал внимания. Крышка снова грохнула, кто-то внутри завизжал, а я, едва ощутив под собой точку опоры, вскочил и быстро взобравшись наверх, стал мучительно думать, как же мне эту крышку теперь запереть изнутри. «Черт! Сука! Твою мать!» Приваренная к крышке ручка была, но вот конструкции внутренний запор, конечно же, не был предусмотрен. Да и кто в здравом уме будет делать засов в погребе? Надо было бежать, а не загонять себя в ловушку. Да как тебя закрыть-то теперь, падла? Снаружи уже слышался треск раздираемых паучьими лапами остатков щитовых стен домика. Как я и думал, меня услышали и поняли абсолютно правильно. Тут есть добыча, осталось ее только найти и использовать по назначению. Я повис на ручке всем своим весом, молясь о том, чтобы масса моего тела и навешенного на мне железа хватило, чтобы удержать единственный выход в мое убежище запертом. Слева кусок арматуры. И снова этот голос. Испуганный, дрожащий. Это или девочка, или девушка. У меня нет времени оглянуться и посмотреть. Там выглядывают дужки для замка. В них его вставь. Переспрашивать я ничего не стал. Штырь я нашел глазами сразу и тут же воспользовался советом неизвестного обитателя погреба. Арматура мгновенно влетела в отверстие дужек и тут же последовал удар. А потом рывок. С металлической крышки погреба кто-то срывал доски. Несмотря на то, что теперь люк был заперт, ручку я не отпустил, а наоборот изо всех сил потянул ее вниз. Снова рывок, арматура звякнула, крышка вместе со мной поднялась на пару миллиметров и снова опустилась. Еще раз. А коллега упорный попался. Наверное, из первой волны высадки. Отборный экземпляр, который пережил весь полет в своем коконе и падение корабля с орбиты. Только матка на своих растяжках защищена от перегрузок. Паукам же приходится во время высадки находиться на самой передовой, в нишах десантных тоннелей, своими телами закрывая проходы в корабль. И пусть транспортировочный кокон, где много лет находились в спячке охотники Улья, способен выдержать многое, но гибель тех, кто оказался в тоннелях, принявших на себя удар и огонь сгорания атмосферы, неизбежна. Эта лотерея, вообще-то, никогда неизвестно, какой стороной корабль будет приземляться, а погибшие все равно послужат на благо Улья, вначале послужив живым шлюзом, а потом о первой пище вновь прибывших. Зато передовым паукам выпадает уникальный шанс первыми же и найти себе подходящую особь для размножения и утолить свой голод. Снова рывок и знакомая боль в горле. Точно, старик. Упорный, опытный и умный. Он знает, что мы внизу, а значит не отступит. Но это значит еще и то, что никто кроме хамелеона к нему не сунется. В бою с таким новорожденному пауку не выжить. Вот если его ранят или он станет слишком стар. Меня хватило отчаяния. «Я в ловушке, а меня, как сардину из консервной банки, пытается достать и съесть серьезный враг. Я не добыча, а тебе не войти. Тут нет еды. Со мной же у тебя будут проблемы, старик. Я убил уже много пауков, в том числе и свою мать. и отца? Неважно, пауки не имеют пола. Короче, я убью тебя». И что, прикричал это вслух?» Рывки прекратились. Мою голову как будто стальными тисками зажала. Тварь, стоящая наверху, выражала свой гнев, разочарование и недовольство. Там было все, от обиды до бешеной ненависти и обещания мучительной смерти. Но самое главное, я понял, что мой враг принял меня за молодого паука, который опередил его и поймал добычу. Шум наверху прекратился. Пытающийся меня выковырять и убить паук отступил. Я с трудом расцепил побелевшее от напряжения пальцы и снова рухнул вниз. «Где моя бабушка?» Буквально минуту я сидел без движения, наслаждаясь тишиной, покоем и вообще тем, что я снова остался жив. И вот мне в шею уткнулось острие штыковой лопаты. «Кто ты такой?»